Глава 4 Крендел вынес ключи, но в это время Луис нашел наконец свой комплект. В бардачке был зазор, и маленький кошелек провалился туда. Он выудил ключи оттуда, но Крендел все равно отдал ему вторую связку. Они висели на старом, потускневшем брелоке. Луис поблагодарил, сунул ключи в карман и стал наблюдать, как грузчики вносят в дом мебель ящики с одеждой и прочим добром, накопившимся у них за двенадцать лет семейной жизни. Вырванные из привычного окружения вещи казались меньше. Словно в коробках узлы с тряпьем, подумал он, внезапно почувствовав печаль и угнетенность, то, что называют иногда страхом новизны. «Вырвали и пересадили в другое место», — сказал неожиданно возникший рядом крендел и Луис слегка подскочил. «Вы будто читаете мои мысли», — сказал он. «Да нет, конечно». крендел зажег сигарету, спичка ярко вспыхнула в ранних сумерках. «Тот дом через дорогу выстроил мой отец. Привел в него жену, и она родила здесь ребенка, то есть меня, еще в 1900 году». «Так выходит, вам 83...» — сказал крендел и Луис был рад, что не услышал слов, которые он ненавидел всем сердцем. Всего 83. — Вы выглядите гораздо моложе. крендел пожал плечами. — Может быть. Я всегда жил здесь. Во время Великой войны меня забрали в армию, но я так и не уехал дальше Байоны, штат Нью-Джерси. Мерзкое местечко. Оно было таким даже в 1917-м. Я был очень рад, когда вернулся домой, женился на норме, отработал свое на железной дороге и вот до сих пор живу здесь. Но я повидал немало всего и здесь, в Ладлоу. Всякое бывало. Грузчики задержались у входа с громадным ящиком, в котором была двухспальная кровать, где они с Рэчел спали. «Куда это, мистер Крид?» «Вверх! Погодите, я покажу». Он пошел впереди них, потом повернулся и поглядел на кренделла «Идите, идите», — сказал Крэнделл, улыбаясь. «Помогите им. Покажите, куда ее поставить. Знаете, от перетаскивания вещей чертовски хочется пить. Я обычно сижу часов в девять у себя на крыльце и пью пиво. Когда тепло, засиживаюсь до темноты. Если будет настроение, заходите». «Спасибо. Может быть, и зайду», — сказал Луис, вовсе не собираясь этого делать. Следующей должна была стать просьба посмотреть артрит больной жены. Крэндл нравился ему. Нравились его виноватая улыбка, странная манера говорить, его акцент янки, который вовсе не резал слух, а был мягким, почти певучим. «Хороший человек», — подумал Луис, — «но люди часто хитрят с врачами. К несчастью, даже лучшим твоим друзьям рано или поздно требуется медицинская консультация», — а со стариками этому просто не будет конца. Но особенно меня не ждите. У нас был чертовски тяжелый день. Тогда приходите как-нибудь потом, без приглашения, — сказал Крендел. И что-то в его тоне подсказало Луису, что старик понял, о чем он думает. Он еще немного посмотрел на Крендела, прежде чем присоединиться к грузчикам. Старик шел легко и прямо, будто ему было шестьдесят, а не больше восьмидесяти. Луис почувствовал что-то вроде белой зависти.